11 февраля пятьсот шестьдесят второго года рождества христова день сто восемьдесят девятый в мире славян, полдень стольный град китиш великого княжества Артания на правом берегу днепра капитан серёгин сергей сергеевич великий князь артанский стольный град артании Китиш пока может похвастаться только княжеским деревянным рубленым, двухповерховым, двухэтажным теремом быстрого возведения, такой же деревянной церковью и несколькими десятками таких же временных исп. Спасибо эвакуированным от войны в мире Батыя рязанским строителям-шабашникам, ударным трудом прямо посреди зимы они возвели эти обиталища на каменно-кирпичных фундаментов до того сложенных шабашниками тевтонскими. Дело в том, что прежде чем возводить здесь настоящий каменный замок, фундамент должен выстоять три года, для того чтобы известковый раствор набрал прочность. Когда этот срок закончится, временные сооружения будут разобраны, и на их месте возведены настоящие каменные твердыни. Но до этого надо еще дожить. Тот временный терем, который возвели из бревен рязанцы, Хоть и занимает всю отведенную фундаментом площадь, но весит раз в восемь меньше капитального сооружения. А потому мой главный архитектор Герштейн, в ответ на вопрос, можно ли поверх его фундаментов замка и церкви на три года возвести временное деревянное сооружение, только махнул рукой. Вреда, мол, не будет. Ну а избы, это просто избы... Правда, пятистенки под тесовыми крышами и с печами, топящимися по-белому, на что ушел остаток тевтонского кирпича. Сложены печи и в тельме, поэтому внутри тепло и вкусно пахнет сосновой смолой. И выпускать дуб или бук на временное сооружение у меня не поднялась рука. Хороший бодренький морозец снаружи почти не чувствуется. Стекла из тевтонии в двойных рамах для этого мира роскошь необычайная на первом поверхе терема находится кардигардия где постоянно дежурит охрана кухня и присутственные места где мои помощники добры не ратибор и наезжающие время от времени прокопии вершат государственные дела арта на втором поверхе расположены апартаменты князя и его ближников которые сейчас помимо меня занимают отец александр колдун и прочие мои соратницы по магической пятерке а также ординарцы Митя, Уф, Матильда и Евпроксия, которые еще не полноценны маг жизни, но уже очень активно стажируются для принятия этого статуса. Зимой жизнь здесь затихает. Ни торговых гостей из теплых стран, ни врагов, ни послов, ничего. Все сидят дома, и для того, чтобы двинуться в путь, ждут прихода тепла. Казалось бы, мы явились сюда совсем не вовремя, но это только оптический обман зрения. На самом деле у нас есть важная операция, которую мы должны провернуть именно отсюда. И именно сейчас, то есть как можно скорее. Речь идет о канале «В мертвый мир», который открывается только из мира славян. В последнее время зондированием этого канала занимался наш колдун, которому по договоренности с духом фонтана... Помогала его дочь Дана. Вчера колдун доложил мне две вещи. Во-первых, канал готов к работе, и мы можем попытаться его открыть. И, во-вторых, на том конце канала кто-то есть. Значит, тот мир не совсем мертв. Правда, по психоспекту этот кто-то на нормальную ноосферу похож не больше, чем трактор «Беларусь» на живого слона. Так что, возможно, речь идет об искусственном интеллекте или о форме инопланетного разума. Но понять это мы сможем не раньше, чем сами попадем в тот мир. И только в том случае, если тот разум сам пойдет на контакт с нами. Пока же строить предположения преждевременно. Обнадеживает только намек Небесного Отца, который одновременно предупредил нас о тех трудностях, которые ждут сталкеров, исследующих мертвые миры, И в то же время приободрил, намекнув, что там, в мертвом мире, мы сможем найти нечто для себя по-настоящему ценное. Чтобы открыть такой дальний сложный портал, нам, как во времена нашего первого ученичества, понадобилось сесть в круг и предварительно помедитировать, активизируя связи внутри пятерки. И вообще, таким образом обычно открывается каждый первый портал в новый для нас мир. И лишь потом, когда дорожка уже протоптана, будет достаточно произвести лишь умственную перекличку, активизируя связи, ибо дверь, фигурально говоря, уже приоткрыта. Но здесь нам придется каждый раз проделывать всю процедуру от самого начала до конца, ибо та дверь очень тяжела и установлена так, что сама закрывается под собственным весом встроенный в нее замок английского типа при этом неизбежно защелкивается что каждый раз требует открывать его ключом все это колдун выяснил при энергетической расшивке канала не открывая саму дверь и даже не прикасаясь к ней и за это честь и хвала итак мы готовы связи активированы запас энергии накоплен ключ повернут Обычное явление вроде непреизвольной магической грозы или в данном случае бурана под контролем, и мы все в пятером мысленно ухватившись за ручку двери, тянем ее на себя. Все в Это потому, что иначе просто не хватает сил. Уж больно тяжела эта мысленная дверь и плохо смазаны ее петли, издающие при открытии ужасающий скрип. И вот мы на пороге мира в котором человечество убило само себя, оставив взамен какую-то механистическую тварь. Или эта тварь вольно или невольно убила человечество, да причем не в одном, а в целой группе миров, как сказал нам Небесный Отец. Первое впечатление — это сплошная березна. Если тут и была ядерная война, то ее следы надежно скрыли на наползшие на мир ледники. Причем, просмотровая окно, а мы совсем не дураки, чтобы сразу открывать в мертвый мир полноценный портал, расположено не на самом реднике, а на заснеженной равнине у его подножия, на которой нет никаких антропогенных примет, что могли бы указать на место. Ну, там, покосившиеся статуи свободы или эйфелевые башни, как это любят делать в дешевых книжках и кинооксах. Мол, увидел герой знакомую примету и понял, где находится, несмотря на то, что с его времени прошла огромная туча лет. Дешевые эти книжки и киноподелки, в смысле отсутствия интеллекта у авторов текста и режиссеров, а не по бюджету. Бюджет в таких фильмах, вроде «Планета обезьян», как раз зашкаливает. Но когда нет ни ума, ни фантазии, то не спасают никакие миллиарды. Лубок, он и в Голливуде лубок. Но тут все выглядело на сто процентов натурально: серое небо, на котором солнце – это только белесое расплывчатое пятно, стоящее высоко над горизонтом; ветер, перевеивающий по земле снежную крупу, и вздымающаяся к небесам ледяная стена в стороне противоположной солнцу. И совершенно непонятно, где. Мы. Кстати, то, что кажется плоской равниной, может оказаться поверхностью замерзшего моря. А ледяная стена прямо перед нами – это шельфовый ледник, наподобие гренландского или антарктического. Совершенно непонятно, где тут можно найти хоть что-нибудь полезное. И наша пятерка поступает так, как и всегда, когда обследуют абсолютно новый мир и ищут в нем точки привязки к знакомой географии. Мы поднимаем просмотровое окно вверх, стремясь взглянуть с высоты, при этом надеясь, что такой серый облачный покров висит не над всей планетой. И мы не будем лицезреть матовый белый шарик с полосами воздушных потоков и завитками циклонов, так наше время выглядели планеты-гиганты Юпитер или Сатурн, или примерно такая скромница, как Венера, которая никому никогда не показала ни одного кусочка своей поверхности. Когда просмотровое окно пробило в облачный покров, одного взгляда на чуть грязноватое у горизонта голубое небо было достаточно для того, чтобы понять, почему этот мир находится в плену ледников. Нет, за пятнадцать тысяч лет новый ледниковый период мог наступить естественным путем, но наличие у планеты пылевого кольца, вроде кольца Сатурна, не оставляло сомнений в том, Что причина бедствия рукотворна? Ибо отбрасывая этим кольцом тень, и есть причина царящего здесь ледникового периода. Даже в очень низких широтах, когда солнце уходит за кольцо ровно полгода от осеннего равноденствия до весеннего, царит суровая зима с из кучами морозами и мощным снеговым покровом. А потом солнце выглядывает из заполевой завесы, И сразу начинается знойное лето без весеннего переходного периода. Причем какое-то время перед равнодействием стоит сплошная ночь, ибо кольцо к солнечным лучам расположено почти в профиль, А осенью, наоборот, летняя жара неожиданно сменяется сплошной тьмой, и температура разом падает градусов на 50. В высоких широтах еще хуже. Вечная мезлота до самых тропиков, и там, куда не добрались ледники, сплошная тундра или чахлая лесотундра. Неудивительно, что человечество в этом мире или вымерло, если было привязано к этой планете, или смоталось к звездам, если ко времени совершение этой великой глупости владело секретом межзвездных перелетов. Скорее всего, меньшая часть человечества смоталась. А большая, у которой не было на это средств, вымерла, перед тем изрядно помучившись, потому что приспособиться к тому, к такому климату, мне кажется, вообще невозможно. Вместе с ними, видимо, вымерла и большая часть животных и птиц, и только в Африке, лежащей сразу в двух полушариях, зверье могло приспособиться кочевать на ту сторону экватора, где сейчас были благоприятные условия для жизни, зеленела трава и цвели желающую рвать свое цветы. Если люди, учудившие такое на своей планетой, были для этого достаточно высокоразвиты то где мы можем искать их наследие? С орбитальных высот, на которые мы успели подняться, над простирающихся под нами просторах Южной Америки, видны почти стертые временем и непогоды и руины мегаполисов ибо каждая смена сезона должна сопровождаться ураганами, наводнениями и прочими природными катаклизмами. Судя по всему, для этого мира все было кончено еще за несколько тысяч лет до нынешнего момента, и вряд ли среди этих развалин осталось в некопресновенности хоть что-нибудь путное. А быть может, более-менее сохранившиеся следы местной цивилизации надо искать не на поверхности планеты, а в околоземном космическом пространстве или на поверхности Луны, где тоже могли находиться исследовательские, транспортные, энергетические и промышленные объекты Землян. По крайней мере, там сохранность технических артефактов должна быть на порядок выше, чем на поверхности планеты. Это теоретически. А практически черт знает, как искать сами эти лунные базы, а потом уже в них нужны нам непонятно какие артефакты. Опять ситуация типа «пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Но искать ничего не понадобилось, ибо то не знаю что само нашло у нас, каким-то образом обнаружив на орбите наше просмотровое окно, которым мы обозревали планету.